Глава 13. Эдгар. Наш с Олегом вечер продолжается. После разговора о Светинском мне с трудом удается вернуться на прежнюю волну. Но друг уговаривает меня расслабиться. И я даю себе зарок, что вернусь к делам завтра на свежую голову. «Смотри, какие симпатичные чайки!» Воронцов кивает в сторону барной стойки. «Хочешь, развлечемся?» Перехватываю направление его взгляда и вижу небольшую группку молодых девиц. Ярко накрашенная, в провокционно коротких юбках, с жаждой денег в глазах. Не мое. Не заводит. Давно уже неинтересно. Нет. Отрицательно качаю головой. Не хочу. Почему? Удивляется Олег. Неужели после тюрьмы на свежую девчачину не тянет? Мелкий больно. Пытаюсь как-то объяснить отсутствие желания. вчерашняя школьница. Так это ж хорошо. Обожаю молоденьких. В глазах друга горит огонь. А я задаюсь вопросом. Вот какого хрена ему не имется? У него ведь жена. Красивая, любящая женщина. Двое прелестных дочерей. Дом полный чаша. Почему он не ценит то, что имеет? Или для того, чтобы оценить, действительно нужно сначала потерять? В последнее время я чересчур сентиментален. Не могу не задумываться о таких вот вещах. Наверное, потому что сам нахожусь в категории тех, кто потерял. И кому отчаянно этого не хватает. Слушай, я правда пас. Сейчас допью и домой поеду. Стоять! Куда намылился? Олег явно не намерен отпускать меня без боя. Мы с тобой сто лет не виделись. «А ты так лихо сливаешься!» не «Непорядок, не непорядок!» «Да говорю же, не цепляют эти тёлки!» «Да не в тёлках дело, а в тебе!» «Ходишь, как в воду опущенной, по не своей тоскуешь!» «А она, между прочим, та еще сука!» Он делает паузу и примирительно поднимает ладони. «Безобид, Эд! Но это правда так! Она предала тебя, променяла на другого!» а ты из-за нее сопли на кулак наматываешь. Мол, тёлки не такие, интереса нет. Да будь я на твоем месте, и я бы послал ее к черту и трахал бы все, что движется. В отмеску, понимаешь? Потому что не заслуживает она тебя, друг. Честное слово, не заслуживает. Подобную мысль так или иначе высказывали все мои друзья. Дескать, ты молодец, а Исмина дрянь. Но проблема в том, что я совсем не считаю себя молодцом. Когда Вика Меньшикова вешалась мне на шею, я не проявил должной бдительности и жестокости. Не сразу почувствовал подвох. Не уволил в ту же секунду, как заподозрил неладное. В итоге Вика оказалась сумасшедшей и начала творить откровенную дичь. Навязывалась, преследовала меня, писала сообщения странного содержания. Но и вишенка на торте хитростью выкрыла у меня ключ от моего номера в отеле а проникнув туда, разделась и наглоталась снотворного. Тогда мне пришлось вызвать скорую, и вся эта история стала достоянием общественности. Ясмина решила, что я ей изменяю, и начала стремительно от меня отдаляться. И моя главная вина в том, что в тот сложный для нашей семьи момент я поставил карьеру на первое место. Я днями и ночами пропадал в офисе, пытаясь спасти раздираемый уголовным преследованием бизнес в то время как моя жена, небезосновательно подозревающая меня в неверности, находилась в одиночестве. Наверняка она много думала, сопоставляла факты и в результате пришла к выводу, что наш брак больше не имеет смысла. А я не нашел ни сил, ни времени переубедить ее в обратном. есмина всегда была очень гордой. Пожалуй, даже чересчур. Категоричной и в каком-то смысле негибкой. В быту это не сильно ощущалось, но та ситуация с Меньшиковой стала показательной. Яси просто не захотела копать глубже. Она решила, что я ее больше не люблю, и немедленно сожгла мосты. Имею ли я право винить ее в этом? Наверное, имею. Но моя совесть тоже не до конца чиста. И где-то в глубине души я тоже ощущаю свою ответственность за наш развод. Я не вступаю с Олегом в полемику и решаю посидеть еще хотя бы полчаса. Он прав. Мы реально давно не виделись. Да и вечер, по сути, в самом разгаре. Друг подает знак девицам, и они тут же подсаживаются за наш стол. Сверкают улыбками, машут длинными ресницами и неубедительно изображают заинтересованность. Мне не симпатична ни одна из них. Кроме, пожалуй, той что сидит на самом краю дивана. У нее латная фигурка и красивые светлые волосы. Однако лицо никак не попадает в поле моего зрения. Пока Воронцов развлекает девочек разговорами и угощает выпивкой, я опираюсь на подлокотник и слегка подаюсь вперед, чтобы получше рассмотреть блондинку. Она и правда ничего. Миловидная, нежная, с глазами трепетной лани. Чем-то напоминает Ясю в дни нашего знакомства. Девушка ловит мой взгляд и смущенно опускает ресницы. Скорее всего, это просто образ. Будь она на самом деле такой скромницей, не шастала бы по ночным клубам. Но тем не менее уловка срабатывает. Мне нравится то, что я вижу. И внутри пробуждается давно забытый инстинкт охотника. Пересаживаюсь на соседний стул поближе к ней и завожу с девушкой разговор. Она представляется Наташей. Держится довольно уверенно, но не дерзко. То и дело теребит колечко на среднем пальце и очаровательно улыбается. Поболтав с ней минут пять, я без обиняков предлагаю. «Поехали ко мне?» На пару секунд она зависает, покосывает губу, раздумывая, а затем отвечает. «Поехали». Кидаю взгляд на Воронцова, но ему уже не до меня. Он наслаждается вниманием сразу трех юных мус. Коротко жму ему руку на прощание, скидываю наличку в кэшницу и, поманив за собой Наташу, покидаю клуб.